Глава 20. Ольга. Глеб, я спать хочу. Зрываясь в одеяло с головой, я отворачиваюсь от парня. С ума сошёл. На часах ещё нет и 5 часов утра, а он меня будит. Это при том, что мы заснули только после 2. Оль, я тебя только поцелую. Мне пора. Он обнимает меня сзади за талию и прижимает к себе щёкача своим дыханием шею. Куда пора? Сбрасываю одеяло с головы и разворачиваясь к нему. Мне нужно перед работой домой заехать, переодеться. Тихо говорит он, касаясь кончиком носа моей щеки. Хорошо. Увидимся на работе. Шепчу я, зевая. Дверь захлопни за собой. Моя голова опять на подушке. Как же хорошо. Что ты хочешь на завтрак? Профитроли? На автомате произношу я, находясь уже на грани сна. Да, я хочу именно эти пирожные. Нежные с белковым кремом, тающие во рту. Они мне снятся. Поцелуй. Выпячиваю губы трубочкой, не открывая глаз. Гляб очень нежно целует меня и встаёт с кровати. Спи, любимая. Сквозь сон слышу, как закрывается входная дверь. В подъезде, нарушая ночную тишину, громко и медленно поднимается лифт, будто ворчит, что его разбудили в такой ранний. Пар минут и снова воцаряется тишина. Я переползаю со своей стороны к кровати на то, где спал Глеб. Подушка пахнет его шампунем. Обнимаю её и засыпаю сном младенца, точнее, сном удовлетворённой и счастливой женщины. Сегодня на работу я собиралась, как на свидание. Очень долго не могла выбрать, в чём же мне пойти. Всё началось с белья. Достала из пакета чёрный комплект, который я ещё не демонстрировала Глебу. Надеть? Зачем? Эй, а жень, я же не собираюсь предаваться разврату прямо на рабочем месте, среди капельницы белых халатов. А вдруг? О чём я думаю? Я на работу иду, на работу. Одёргивая сама себя, убираю комплекты обратно в коробочку, но через минуту снова достаю, надену. Для настроения. Говорят, что когда на женщине дорогое и красивое бельё, она по-другому себя ощущает. У неё меняется даже походка. Ни разу не проверяла данные утверждения. Думаю, пришло время это исправить. Теперь выбор стоит между платьем и юбкой с блузкой. Воспользовалась детской считалочкой, чтобы определиться. Сел дел король на лавочке, считал свои булавочки. 1 2 3. Королевой будешь ты. Надел платье. Оглядывая себя в зеркале, соглашаясь со считалочкой: "Да, я буду королевой". Улыбаюсь, говоря сама себе. Впервые за многое время у меня появилось желание сделать полноценный макияж, а не просто взмазнуть пару раз кисточкой по ресницам и провести губной помадой по губам. Я уже скучаю, прислал мне Глеб пару минут назад. Я тоже, отвечаю я, снова улыбнувшись себе в зеркало. Я выпрыгнула из квартиры. Я люблю свою работу и всегда с удовольствием иду в клинику. Но сегодня будто лечу туда. И причина этого совсем не мои служебные обязанности. Доброе утро. Улыбаясь, говорю охраннику. Забираю ключ от кабинета, расписываюсь в журнале. Пишу Глебу сообщение, что уже пришла. Но вместо своего кабинета я направляюсь в ординаторскую. Любовь любовью, но традиции нарушать нельзя. А утреннее чаепитие с подругами святое. В ординаторской подруге полным составом. Светлана после ночного дежурства сонно попивает кофе, сидя на диване. И Юля тоже зевает. Ее вызвали в клинику посреди ночи. Об этом я прочитала в журнале. Она пришла сюда в третьем часу ночи. Только Настенька бодренько сидит и опять жует что-то. Такими темпами она скоро в двери не пролезет. «Привет, красавица!» «Приветствую я коллег!» «Привет, Оль!» Говорит Светлана, бросая на меня озорной взгляд. «Чайник горячий!» Быстренько наливаю себе кружку горячего напитка. Дома-то я не успела позавтракать, увлеклась гардеробом. Чем у нас можно перекусить? спрашиваю я, заглядывая в холодильник. Есть колбаса, сыр и профитроли, перечисляет Настя. Профитроли, кстати, свежие. Глеб сегодня привёз с утра. Пряча счастливую улыбку, беру картонную коробочку из пекарни. Заботливый мой Хочется расцеловать его за это внимание. Я, по-моему, влюбилась. Так, стоп. Разве может баба моего возраста испытывать такие чувства? Не стара ли я для подобного? Все, что со мной сейчас происходит, похоже на помешательство. Может, я просто с ума сошла, и мне пора в дурку? Нет, я не сумасшедшая. Я действительно влюбилась, и это прекрасно. И плевать, что мне 30 с большим хвостиком, и у меня взрослая дочь. Чёрт, мне хочется петь. И если у нас сейчас отключат электричество, мы можем подключиться к ней, продержимся пару суток. Шутит Юля, смотря на моё счастливое выражение лица. Неделю, уточняет Света, скрывая широкую улыбку за кружкой. Хватит, девочки, обвожу взглядом каждую подругу. Признаюсь, Я счастлива. Круто. Это надо отметить. Давай сюда эти пирожные. Радуется Настя, поглаживай свой животик. Интересно. А я смогу родить ему? Неожиданно приходит мысль в мою голову. Я бы хотела носить под сердцем нашего ребёнка. Нет, я точно сумасшедшая. Какая беременность в моём-то возрасте? Дети с разницей почти 20 лет. Нет. У меня где-то был номер телефона приёмного отделения психиатрической клиники. Как коллегу примут вне очереди? Опять замерла. Хахочет девочке. Коробку давай, а то кремы запретил нам их есть без тебя. Мы вчетвером усаживаемся за стол, коробку со вкусняшками ставим по центру. Настя не сдержанно открывает её. Боже, они выглядят так, как в моём сне, но в 1000 раз вкуснее, чем я себе представляла. Свежайшие. С чего вдруг Крымов нас пирожными решил побаловать? Юля у нас самая любопытная. Шерлок Холмс в юбке. Он же первый день после отпуска вышел. Предполагает Света. Думаете, из-за этого? Детектив наш не унимается. Продолжить нить расследования ей не удаётся, так как Глеб сдаёт нас со всеми потрохами. Он входит в ординаторскую, улыбаясь, подходит к нам. Я в это время ничего не подозревая, расслабленно держу кружку с чаем в руке, и он, не задумываясь о последствиях и свидетелях, забирает мою кружку, пьёт из неё, так как делал это не один раз у меня дома, и затем целует прямо в губы при всех. Девочки замерли, уставились на нас с открытыми ртами, только Мартинов хихикнул, стоя в дверном проёме. Глеб Крымов шепчет мне в губы Ольга, пытаясь разорвать наш поцелуй. И я поддаюсь ей. Больше не целую, но и не отхожу в сторону. Стою рядом с ней, улыбаясь, смотрю на недоумённые лица коллег-подруг. Оля же, опустив голову, пытается спрятать свой взгляд в кружке с чаем. То есть вы теперь вместе? Первая очнулась от шока, конечно же, Юля. разорвав гнетущую тишину своим вопросом. Мартынов входит в ординаторскую, плотно закрыв за собой дверь. Разговор не для посторонних ушей. Берёт стоящий стул у стены, несёт его к столу и присаживается рядом с женой, не забыв при этом чмокнуть её в губы. Только на этот поцелуй никто не обращает внимания, даже сама Настя. Все смотрят только на нас. Да, мы вместе, отвечаю я, также присаживаясь рядом с Ольгой за стол. Ольга бросает тревожный взгляд на меня. "Да, мы не обсуждали этот вопрос, мы не разговаривали о том, что будет с нами дальше. Это решение я принял сам, единолично. И Ольге придётся смириться с этим, потому что я её не отпущу. Я больше не верю в её выдуманные отговорки. Мы есть, нам хорошо вместе. Не вижу причин рушить это". Ольга смущённо опускает взгляд, а я прямо смотрю на сидящих напротив Мартыновых. Затем на Юлю, которая сидит по левую руку от меня, и на Свету. Та сидит справа, и не сводит взгляда с подруги. Под столом кладу руку на бедро Ольги и слегка сжимаю его. Знаю, что она не хотела посвящать коллег в наши отношения, но я считаю, что данное решение неверно. Они наши близкие друзья, и я не хочу прятаться от них. От всей клиники готов скрывать свою любовь, но не от них. Подробности будут Не унимается Юля, отставляя кружку с недопитым чаем в сторону. "Какие?" тихо спрашивает Ольга, наконец подняв взгляд на девушек. "Как давно вы скрываетесь? Почему сразу не сказали? Почему сейчас говорим?" обрываю подругу, показывая своим видом, что подробностей больше не будет. "Ну, Крымوف, ты, конечно, герой. Всё-таки завоевал неприступный бастион." смеётся Света. накрывая своей ладонью холодные пальцы Ольги в знак поддержки. Ребят, мы правда очень рады за вас. Это точно, подтверждает Настя, кладя свою голову на плечо мужа. Можно это останется только между нами. Едва дыша, просит Оля. Никому-никому нельзя говорить? переспрашивает Юлия Романовна, и вовсе не потому, что не поняла просьбы. Она пытается разрядить обстановку и вывести Ольгу из замороженного состояния. Никому, подтверждаю я. Хорошо? Улыбайся, Юлька. Тогда, Глебушка, ручку ты свою со спинки Ольгиного стула убери и вообще пересядь подальше от неё. А то у тебя сейчас на лбу прямо светится неоновая вывеска: "Я её трахнул". Юля возмущается Олей и покрывается красными пятнами, но при этом она улыбнулась. А что не так? Я говорю то, что вижу. Вы, кролики, прекрасно провели выходные. Я серьёзно. И если вы не хотите, чтобы о ваших отношениях догадались, старайтесь не пересекаться. Поддерживаю, серьёзно говорит Светлана. У вас даже выражение лиц меняется, когда вы рядом. Они у вас светятся, и глазки блестят. Это трудно не заметить, продолжает Настя. Доброе утро, коллеги. В ординаторскую входит Коршунов, прерывая нашу беседу. Девчонки от неожиданности подпрыгивают на своих стульях. Я же, воспользовавшись советом подруг, тут же стою со своего места и иду к холодильнику. Достаю колбасу, сыр. Стоя спиной ко всем присутствующим, я начинаю делать бутерброды. «Глеб, сделай для меня парочку!» – просит Олег, молча кивая ему. Краем глаза наблюдаю за Ольгой. Она пытается привести в порядок сбитое дыхание, делает несколько глубоких вдохов. На мгновение мы встречаемся взглядами и улыбками, как школьники, ей-богу. Я даже с Маринкой так от родителей не прятался. «Виталий Петрович, что-то случилось?» Интересуется Светлана у главного, привлекая его внимание к себе. «Нет, просто поздороваться зашёл. Давно вас всех вместе не видел. Соскучился. Чай?» Спрашиваю я. «А давайте». Соглашается начальник и присаживается рядом с Ольгой, занимая моё место. «Есть пара свободных минут. Отчего ж не выпить чайку?» «Это что?» показывает на коробку. Профитроли, отвечает Ольга и ставит пирожные ближе к мужчине. Угощайтесь. Боже, как вкусно, восхищается начальник. Где покупали? На Новокузнецкой, отвечаю я. Там новая пекарня открылась недавно. Небольшая, но уже очень популярная. Новокузнецкая? Как ты туда попал? Ты же на другом конце города живёшь. Верное замечание. Начальник же не знает, что я провёл все выходные у Ольги. А она-то живёт в нескольких кварталах от этой пекарни. Ради таких пирожных можно и на другой конец города съездить. Парирую я. Верно, Глеб. У меня жена очень любит такие сладости. Сегодня обязательно заеду туда после работы. Адрес точный мне напиши обязательно. Хорошо. Я подаю ему кружку и ставлю по центру тарелку с бутербродами. Беру ещё один стул и на этот раз присаживаюсь между Светой и Настей. Олег, ты когда карточки пациентов сдашь в архив? Интересуется главврач. Завтра Виталий Петрович вот Крымов пришёл. Сегодня займётся этим. Если не будет аврала с операциями, думаю, к обеду завтрашнего дня закончит. Ну хорошо. Даю срок до конца недели, учитывая специфику вашей работы. Вдвоём за 5 дней справитесь. А что делать-то надо? Спрашиваю я, так как вообще не понимаю, о чём разговор. Результаты анализов надо подклеить в карточки. А разве не медсестра должна этим заниматься? Что за нововведения произошли в моё отсутствие? Так, пока ты был в отпуске из вашего отделения три девчонки разболелись, на больничном, поясняет Виталий Петрович. Я, честно, все результаты анализов по карточкам разложил, надо только приклеить. Уточняет Олег. Я не успел. «У нас же электронная база данных. Зачем клеить?» Ровным и деловым голосом спрашивает Ольга Александровна. «Именно Александровна. Потому что передо мной сейчас невозмутимая старшая медсестра. Не доверяю я этим современным электронным базам. А вдруг сервер полетит? Или еще какая напасть случится? Я привык по старинке. Бумажный вариант с синей печатью. В общем, жду до пятницы». Потом буду ругаться. Подводит итог разговора начальник. Моет за собой кружку. После выходит из ординаторской. Что ж, пошли, Крымов, работать с бумагами. Пока никто не поступил. Встает со своего места Мартынов. «Ребят, приготовьтесь, к нам везут двух с огнестрельными ранениями», сообщает медсестра из регистратуры. «Поработали с бумагами», говорю я, вставая со стула. «Готовьте две операционные». Звонит Олег дежурной медсестре в своё отделение. Оперировать будут Мартынов и Крымов. «Давайте карты я заполню», – предлагает свою помощь Оля, на что Мартынов расцветает в улыбке, как майская роза. «Ты же моя спасительница!» «Вот, смотри, Настёна!» – обращается он к своей жене. «Ольга Крымову помогает, а ты мне нет». «Я бы с удовольствием, но сама зашиваюсь», – улыбается ему она в ответ. «Ольга, Крымову помогает, а ты мне нет». Вообще-то я тебе помогаю Анне Крымову пытается оправдаться Оля Да ладно тебе Оль мы всё понимаем А Анастасия Николаевна ваша помощь нужна Снова в ординаторскую входит регистратор Иду Вот видишь работа зовёт Но обещаю как только освобожусь помогу Ольге Поправляя халат на своём большом животике Настя походкой косолапого мишки направилась к выходу Когда она увольняется Спрашиваю у друга, как только за ней закрывается дверь. Знаю, что они давно пришли к решению, что Насте здесь работать не нужно. Коршунов не подписал заявление, заявил, что отпустит только в декрет. И правильно. Что вам деньги лишние? Оплата до родового и после родового больничного листа, ежемесячные выплаты после рождения малыша это не малые деньги, перечисляет Светлана. Мудрый и умный у вас начальник, соглашается Юля. Молодец, что не подписал заявление. Понимает, сколько денег вам понадобится на подгузники, присыпки, коляски, игрушки. Твоей одной зарплаты может не хватить. Я хорошо зарабатываю. Хорохориц Олег. А цены-то на детские вещи видел? Один малюсенький комбинезончик стоит в два раза больше, чем твои фирменные джинсы. Соглашусь. Коршунов молодец. Ольга вливается в разговор. Другой бы подписал заявление. Радуюсь, что бюджетные деньги сэкономил. Не заботись о том, как вы будете жить дальше, а Виталий Петрович в первую очередь о вас подумал. И к тому же он обезопасил работу Насти, запретив ей выходить в приёмное отделение. Пациентов она принимает в своём кабинете, и охрана стоит за дверью. С этим спорить не буду. Да и осталось 3 недели до декрета, прорвёмся. Оль, держи ключи от моего кабинета, карточки лежат на столе. Оля забирает ключ у Олега, сама подходит ко мне, целует в щёку и уходит. Она меня поцеловала, сама, при друзьях. Прогресс. И чего ты разворчался, Мартынов? Оля помогает, а ты нет. Смеётся Светлана, пытаясь скопировать интонацию Олега. Крымов наверняка всю ночь старался. А ты когда в последний раз? Ты сама запретила. Возмущается друг, смотря на коллегу очень серьёзным взглядом. Разрешаю, но очень-очень осторожно, один раз в неделю. Свет, ты серьёзно сейчас? Вполне. Утром я Настю осмотрела и угрозами навола, можешь ты наслаждаться сексуальной жизнью. Крымов, сегодня ночью дежуришь ты. Почему я? У меня секса 4 месяца не было. Понял? В выходной тебе нужнее. Раздаётся звуковой сигнал, оповещающий, что пациенты уже в приёмном отделении, и на этом наши шутки заканчиваются. Мы уходим опять спасать чью-то жизнь. Такова наша работа не дать человеку умереть.